Глава вторая. Три типа моделей. Модели, поскольку они всего лишь люди, очень сильно различаются по характеру, интеллекту, восприимчивости и активности. Для опытного художника работа с каждой моделью по достижению наивысших, наиболее выразительных результатов – это каждый раз проблема межличностных отношений. Тем не менее, модели можно разбить на три большие группы, не забывая, конечно, и о чисто индивидуальных особенностях. Если научиться понимать и определять эти категории и поупражняться в классификации моделей, можно сильно упростить управление ими в разных ситуациях. Эти три класса моделей соотносятся, как отмечалось во введении, с тремя различными видами работы, характеризующими взаимоотношения ее с художником. Перечислим снова эти виды работы. Первое – доминирует художник, второе – доминирует модель и третье – они сотрудничают. На самом деле некоторые квалифицированные модели могут приспосабливаться к любому из этих трех видов. Как бы то ни было, эти три вида работы независимо от опыта и квалификации модели, соответствует трем явным и разным их типам. Научиться различать эти типы абсолютно необходимо, так как каждый из них годится для фотографии своего стиля и требует своего способа обращения. Для краткости три типа можно назвать так. Первое – пассивный или пластичный тип. Второе – модель-личность – И третье – сотрудничающий тип. Полное господство художника над моделью оптимально для фотографий с упором на чисто пластические составляющие. На фотографии нет ни личности, ни драмы, а модель по существу служит пассивной глиной, которой горшечник-фотограф придает нужную ему форму. К этой категории принадлежит большинство обнажённых натурщиц, а также большие группы людей. При работе над такими фотографиями, особенно если они делаются по предварительному наброску, наибольшие проблемы состо... создаёт композиция, а не индивидуальная выразительность. Для пассивного типа основной критерии пригодности физические у обнажённой модели так как она вся на виду, должна быть хорошей фигура и грациозная осанка. От такой модели не требуется большого ума или какого-нибудь особенного драматизма. От нее требуется другое – умение выполнять указания фотографа. Избыточная энергия или неординарность мышления будут только мешать работе. Если модель умна и обладает актерскими качествами, ее, возможно, со временем можно будет использовать в работах, требующих сотрудничества с фотографом, но и в этом случае лучше, что в ней может быть большой опыт пассивной работы. Для создания живого портрета нужно доминирование модели. Любые добавления или явные управление, Позированием со стороны фотографа часто будут только помехой для яркого проявления личности. Работа будет успешной, когда модель эффектна с фотографической точки зрения. Так случается при фотографировании профессиональных актеров. В идеале, конечно, хорошо бы для всех портретных работ иметь яркую личность. Но, к сожалению... Индивидуальность многих из тех, кто приходит позировать для портрета, сама по себе на фотографии не проявляется. В таких случаях фотограф должен воспользоваться своим правом на управление моделью, чтобы создать псевдоличность, качество которой удовлетворят ее друзей и родственников. примечание В этой книге мы говорим об использовании моделей, личностного типа только для создания художественного портрета. Проблемы коммерческого... Проблемы коммерческого портрета, определяемые, естественно, его предназначением, лежат немного в стороне и требуют отдельного анализа. Модели личностного типа всегда легко определить по их жизненной энергии и способности привлекать внимание. Фотографирование известных актеров, театра и кино или общественных деятелей практически всегда – работа с моделями именно такого рода. Основное в этой работе – зафиксировать то, что модель собой представляет, как она себя проявляет, а вовсе не то, как фотограф проявляет себя через ее портрет. Задача художника при работе с такой моделью – ловить удачные живые моменты. Художник должен начисто забыть о себе, забыть, что он тоже личность. Модель наоборот, чтобы первенствовать и полностью раскрыть себя, ни в коем случае не должна чувствовать никаких ограничений. Художнику следует как можно менее навязчиво, но все-таки управлять моделью, чтобы не допустить при позировании досадных ошибок. Для создания фотографий, в основе которых лежит какая-то идея, необходим третий тип взаимоотношений художника и модели, а именно сотрудничество. Только близкие по духу фотограф и модель способны прийти к интересной художественной интерпретации драматической или характерной темы. При таком сотрудничестве нет необходимости в обстоятельных длительных обсуждениях. Что должно быть непременно? так это родство душ, чувство гармонии и общность цели. Они нечасто встречаются, но именно они рождают лучшие произведения изобразительного искусства. Если у модели нет достаточного опыта пассивной работы перед камерой, она, скорее всего, не подходит для такого сотрудничества. Поэтому лишь случайно может оказаться, что первая попавшаяся модель исключительно пассивная, Благодаря своему интеллекту и актерским наклонностям способны решать более сложные художественные задачи. При соответствующем воспитании ее уровень может подняться до уровня модели высшего типа, искренне и органично сотрудничающей с фотографом. Только у этой модели есть то, чего нет модели двух других типов. Эмоциональность, недостающая первому, и характерная универсальность – отсутствующая у второго. Только с этой моделью можно получить цельные по сущности и искренние по настроению художественные результаты, в которых органично уживаются управление и выразительность. Сочетание кажущейся спонтанности с превосходной композицией – редчайшая художественная удача, которая может быть достигнута только при постоянных усилиях модели художника. Фотография, по всей вероятности, единственное искусство, дающее возможность такого всеобъемлющего сотрудничества. Врожденные драматические способности модели в общем случае более востребованы, чем сценический опыт. Люди обычно склонны переоценивать важность работы с профессионалами. Профессионалы, скорее, будут использовать наработанные технические приемы, чем пытаться, подобно неопытному актеру, искренне прочувствовать сцену. Глаз может восхищаться отшлифованной работой профессионала, но менее впечатлительный объектив обнаружит и передаст даже малейшую неискренность. Следующие три главы посвящены различным проблемам управления моделями этих трех типов.